Глава 48. Пока шла по тропинке, 10 раз пожалела, что не переоделась в походную одежду. В сапогах было бы удобнее. Хорошо, хоть каблуки на туфлях маленькие, иначе бы ноги переломала. Но, несмотря на это, я получала удовольствие, жадно вдыхая ароматы леса. Даже то, что Чем дальше я углублялась, тем становилось темнее из-за густой кроны могучих деревьев, не портило восприятие прекрасного. Вдруг слева раздался шум и жалобный крик. Я остановилась, повернула голову на звук, пытаясь разглядеть, что стряслось. Единственное, что удалось заметить, как высокая трава шевелится, а рыжее пятно медленно крадется к бедолаге. Покрутила головой, ища... Чем в нее швырнуть, чтобы отпугнуть от жертвы? Взгляд зацепился за палку. ни, медленно, ни секунды подбежала к ней и, схватив как заору, «Пошла вон, паршивка рыжая!» Та замерла и повернула голову. «Что смотришь, морда наглая? Брысь отсюда!» Не помогло. Она вновь повернула голову к жертве, которая начала истошно орать. «Я помнила, что нельзя сходить с дороги, и знала, что в животном мире сильное пожирает слабого. Но уж извините, не могла позволить этому случиться на моих глазах. Потом поедом себя есть буду, что не помогла. Мелькнула мысль, что это могло быть банальной ловушкой, чтобы я сошла с пути и потерялась. Если это так, то они совсем без царя в голове. «Мой дракон вам всем голову оторвет за свою пару! А с таким защитником сам черт не страшен!» Сама напросилась, просилась – «Морда рыжая!» — сплюнула я и, взяв поудобнее увесистую палку, рванула на помощь, даже не зная кому. Я мчалась, словно скорая на экстренный вызов, ловко маневрируя между поваленных деревьев и веток. Но и леса ускорилась. Пришлось включить сирену, чтобы ее отвлечь. И ведь помогло. Она замерла и вновь на меня уставилась наблюдая, как я мчусь к ним, истошно вопя угрозой, что покрошу ее в капусту, и эта охота станет для нее последней в жизни. Подбегаю и вижу, что орал, запутавшись в селках, ворон. Встала между ним и лесой, посмотрела на нее. И сердце сжалось, Худющая какая. «Ну и что мне с тобой делать?» Обратилась к ней, садясь на траву и выкидывая палку. Она мордочку опустила, то и, гляди, скулить начнет. «Ворона, не дам на съедение». Лиса отбежала немного и вновь остановилась. Поворачиваюсь к птице, которая замерла и тоже с любопытством меня разглядывает. Подползаю к ней, прикидывая, как вытащить из селка и не поранить. «Спокойно сиди, а то навредишь себе». Птица открыла клюв, продолжая таращиться на меня. «Я тебя не обижу. Не дергайся, ладно?» Ты и так вон лапку повредил, барахтаясь. Тихо говорю, чтобы птица не нервничала. Приблизилась, а ворон продолжал изображать чучело. Вот и чудненько, мне же легче. Я, конечно, ни разу не охотник, и что такое селки, знаю только по видео, но петлю ослабить каждая женщина сможет. Тебе еще повезло, что лапкой попался, а вот бедному зайчику из одного видео нет. Разговором пыталась Успокоить птицу. Умом понимала, что она все равно ничего не понимает, но ласковый тон любая животина оценит. Ну, вот и все. Освободила лапку и медленно отодвинулась от птицы. Вновь повернулась к лисе и чуть не взвизгнула от неожиданности. Она оказалась у меня за спиной. Смотрит так преданно, хвостом облезлом виляет, словно собака». «Мне жаль, рыжая, но у меня ничего покушать для тебя нет». Она прижалась к земле и поползла в мою сторону. Смотрю на эту бедолагу, и сердце сжимается от жалости. Лиса подползла и осторожно положила морду мне на колени. Замерла, глазками преданными смотрит. «Надеюсь, ты не бешеная. С опаской протягиваю руку, чтобы погладить». Дотронулась до головы, она на глазки прикрыла и жалобно заскулила. «И что мне с тобой делать?» — повторила вопрос. «А заберите ее себе». Я резко повернулась к ворону. Он сидит такой важный, крыло свое осматривает. Я глаза прикрыла, тряхнула головой, пытаясь избавиться от наваждения. Разумеется, я знала, что вороны умеют говорить, но заученные фразы, а тут другое — осмысленный диалог. Вновь открыла глаза, взяв себя в руки, в принципе, чего я удивляюсь. Мир-то волшебный. Может, тут это норма? Разговаривать, значит, умеем. А чего молчал раньше, сердито смотрю на нее? Вот не люблю, когда мне голову морочат. Так я думал, что ты из охотниц на говорящих воронов. Силки-то на меня поставили... «Знали паршивцы, чем зацепить?» Я посмотрела туда, где нашла ворона. Интересно же, что за приманка такая. В траве что-то сверкнуло. «Рыжая, давай отложим нежности на потом». Я подползла и увидела женское кольцо. Вот же миры разные, а слабости у воронов одинаковые. Взяла кольцо и даже рассматривать его не стала. Протянула пострадавшей из-за своей алчности птицы. Держи свой трофей. Что, и себе не оставишь? Оно же волшебное. Вот когда так говорят, то либо проверка, либо кроется какой-нибудь подвох. Но даже если я ошибаюсь, все равно брать не собираюсь. Чужие вещи мне ни к чему, а тебе, как пострадавшей стороне, требуется компенсация. Ворон подлетел, из цапа в кольцо уселся на ближайшую ветку. «Ну так что, лису забирать будешь или оставишь умирать от голода?» «Из тебя менеджер по продажам никакой. Кто ж товар втюхивает, давя на жалость? Клиента нужно заинтересовать, описывая положительные качества товара, а не возьмите ради бога». Ворон воздухом подавился, но быстро взял себя в руки. «Так я ж не продаю, а дарю». А она как бы свободная живность, чтобы ее дарить. Сама в состоянии решить, как и с кем ей жить. «Да кто же ее возьмет убогую?» Вот это поворот. Я вновь посмотрела на лису, сидевшую рядом и преданными глазами смотревшую на меня. «Все лисы, как лисы, воруют кур, гнезда грабят, пакостит. А это не лиса, а так название одно. Сразу видно, собака воспитывала». Померла псина недавно, вот и мучается мелкая одна. Ну, теперь понятно, почему она так себя ведет. Это полбеды, она же мясо не ест. У самой шкуры до да кости хвост облез, а она привередничает. Странно, может, она заболела? А я и говорю, больная. Возьми ее, а? Жалко же бедолагу. Подожди, как мясо не ест? — А с тобой она о прекрасной погоде собиралась разговаривать? — Не, она меня спасти хотела, а я ей куда прешь, дура? Телки зачарованы, сама сгинешь. И если бы не ты, то точно бы со мной на веревочке болталась. Упрямая она. Я вновь зависла, вспоминая недавние события. Крик слышала, а вот что ворон разговаривал, нет. — Скажи, а у животных свой язык есть, да? — Разумеется. «А люди обучают вашему языку?» Я подумала, а почему бы и нет? Любые знания не лишние. «Нет, иначе бы нас воронов не ловили, чтобы заставить быть переводчиками». Жаль. Я вновь посмотрела на рыжую. Может и правда забрать себе эту бедолагу. Жалко же, помрет животинка. Я давно себе хотела кого-нибудь завести, да откладывала из-за нехватки времени. Наверное, пришло время исполнить свою мечту». Уверена, император не будет против. Сейчас он готов любой мой каприз исполнить. Пойдешь со мной во дворец жить? Рыжие смотрят на меня, никак не реагируют. Переведи ей, — обратилась я к ворону. А что переводить-то она согласна? Черт, совсем заболталась я с вами. Я же к ведьмам шла. Давай я тебя проведу короткой дорогой, а то по той, по которой ты шла, еще полчасика пиликать. — А не заблудимся? Лес-то зачарованный? — Ага, зачарованный. И настолько мощно, что всякие проходимцы-силки на меня умудряются ставить. Не бойся, не заблудимся. — Ну что, рыжая, пошли? — похлопала себе по ноге, показывая, чтобы рядом держалась. Леса хвостиком завиляла и, поднявшись на задние лапки, лизнула мне руку. Ну, точно повадки собаки. А я ведь котенка хотела завести. Ладно, пусть будет лиса, тоже красивое животное. Только откормить нужно и подлечить.